Глава 11. Себастьяна устало вытянул ноги и положил их на кресло перед диваном. Жена все еще находилась в больнице, и квартира без нее казалась пустой и угрюмой. Супругу выписывали через два дня, и ему так хотелось привести ее домой и побыть вместе, не отвлекаясь на работу. Но разве это возможно, когда количество подозреваемых в этом деле только увеличивается, а странные необъяснимые факты выползают со всех сторон?» Он тут же вспомнил, как без настаивал адвокат Армандо на повторной экспертизе микрочастиц пороха. И как сгинул, вдруг не появившись даже во время ареста тренера. А ведь удивляться есть чему. Как выяснилось, повторная экспертиза показала удвоенное количество дифениламина по сравнению с первой. От Отчего это могло произойти? От того, что вначале они использовали рентгенно анализатор, который сейчас выходит из употребления, а впоследствии адвокат настоял на современной и более чувствительной аппаратуре. Но такая огромная разница, особенно если учесть, что прошло почти два дня, если только Армандо не стреляет в кого-нибудь каждый день. От этой шальной мысли вдруг дрогнуло что-то внутри и на смену уверенности, что все делается правильно. Под ребра, как юркие ужи, стали заползать гадкие сомнения. Зверек чутье после ареста Арманда как будто обиделся и не появлялся. А он так был сейчас нужен, и полицейский даже дернул плечом. Себастьяна нехотя встал с дивана, достал пиво из холодильника, вытащил чистый стакан из неразгруженной посудомойки, пристроился обратно и налил себе пенистого напитка. Большой глоток сделал свое дело. Заместитель полиции успокоился и начал рассуждать хладнокровно. «Совсем непонятно, зачем им понадобилась вся эта галиматья с повторным исследованием», прикидывал про себя Себастьяна. «Чего они добивались?» «Или действительно не знали, что микрочастицы дефиниламина проявятся в таком количестве?» Без проволочки был выдан ордер на обыск квартиры Арманда, и никакого оружия у него не обнаружили, но на всякий случай взяли на экспертизу две майки, на которых все тот же старенький анализатор сразу же показал наличие следов пороха. И это за гранью очевидного. Особенно если учесть, что подозреваемый продолжал стоически утверждать даже в частных разговорах, что засвидетельствовала прослушка, что никогда не пользовался оружием. Логические размышления Себастьяна зашли в полный тупик. Он, который славился тем, что мог раскрыть преступление, не выходя из собственного кабинета, не мог связать эти события и найти для них общий знаменатель. А больше всего удручало то, что не нащупал самого главного – мотива преступления – Зам полиции знал, что многие его коллеги уже давно бы объявили о поимке преступника, ведь микрочастицы дефениламина серьезный факт, от которого не отвертишься. Но Себастьяна пока решил задержать Армандо на несколько суток. А этот это психопатический тип, которому стало плохо после допроса, и пришлось откачивать его всем отделением. Он заставил себя переключиться на другого подозреваемого. А ведь такие неуравновешенные люди черти что могут совершить. И самое ужасное — натворят, а потом не помнят ничего. Конечно, несмотря на наличие жены, он был влюблен в Терезу. Но были ли они близки, непонятно. Трудно их представить вместе. И все же проверять придется. Оставался еще подозрительный свидетель с парковки, Бернардо Кастелони, которого они промурыжили 4 часа, но так ничего нового из него не вытянули. Он уперся, как баран. Сидел в салоне, включил музыку, ждал подругу, услышал какие-то хлопки. Но разве можно было подумать, что это людей убивают белым днем? И даже когда полицейские вместе с ним проехали по парковке, повторяя его путь в тот злополучный день, где напротив еще оставался темный след от крови, он все равно ушел в отказ, объяснив, что открытая дверь машины перекрыла лужу. Позже заму доложили, что еще раз провели эксперимент, поставив служебный автомобиль с открытой дверью на то же место и убедились, что она частично загораживает кровавый отпечаток, оставшийся на асфальте. Но все равно полной уверенности, что Бернардо говорит правду, так и не было. Оба они, Арманда и Бернардо, находились буквально в трех минутах ходьбы от места убийства, но и директор театрального агентства не имел серьезного алиби на этот период времени. Мало того, его неподтвержденное времяпрепровождение выглядело очень подозрительно. Катался по городу. Так объяснил он свое занятие на тот момент. Он, видите ли, человек творческий, и во время езды ему идеи новых номеров в голову приходят. Полицейские уже начали просмотр видеокамер, так что его катание по городу скоро обретет реальные черты. Себастьяна прошелся по каналам. Известие об убийстве Терезы и Трифона начало вытеснять дискуссии о коронавирусе. Журналисты соревновались в объявлении самых невероятных версий, надрывались, описывая ужас самого преступления, и, как всегда, негодовали, что полиция не дает достаточной информации по делу. Почему-то большинство сходилось на мнении, что расстрел молодых людей произведен киллером по заказу. Эту версию после определенных проверок Себастьяна отмел довольно быстро, но с компьютерами убитых еще разбирались специалисты, и зам с напряжением ждал неприятных сюрпризов. Части пистолета, которые нашли в пруду, дали совсем немного информации, хотя эксперты подтвердили, что выстрелы были произведены именно из этого оружия. А Себастьяна так надеялся на прорыв в следствии. Выяснилось, что это пистолет марки «Беретта» 38-го калибра, что уже было ясно по полям, вынутым из тел убитых. Несмотря на его более чем 60-летнюю давность, он находился в хорошем состоянии. По номеру пока не удалось установить настоящего хозяина, а после нахождения в воде на найденных деталях не осталось никаких отпечатков. И это подтверждало предположение о том, что убийца совсем не глуп и продумал все до мелочей, но почти исключало версию об убийце-профессионале, так как вряд ли настоящий киллер использовал бы такое старое оружие. «Но рассказывать об этом нашим СМИ мы не будем. Пусть поизлагаются в своих сумбурных предположениях», усмехнулся Себастьяна. Он нехотя поднялся с дивана, открыл холодильник. Куски вчерашней пиццы, несколько помидоров и десяток яиц в лунках. Вот и весь продуктовый набор, которым он располагал. Сегодня он успел хорошо пообедать, поэтому есть хотелось не очень. Он вытащил подсохшие остатки пиццы, взял еще пиво, вспомнил про орешки и достал полный пакет с буфетной полки. Телевизор негромко бормотал и начинал убаюкивать. Он откинулся на спинку, очистил и бросил в рот несколько фисташек. Глотнул пиво и прикрыл глаза. «Опять здесь перед экраном засну, как вчера», пронеслось в голове. Но мозг все не хотел уходить от расследования и напомнил про распечатки телефонных звонков Терезы и Трифоны, где была установлена еще куча знакомых, с которыми убитые поддерживали связь. И несмотря на то, что многих уже вычеркнули из списка подозреваемых, по остальным предстояло еще поработать. Сон накатывал волнами. Перед глазами встала площадь, запруженная народом. Два гроба, один за другим вывезенные на похоронных машинах, безутешные заплаканные лица родных и крики испуганных птиц. Какой же подонок мог это сделать? Пронеслось в голове Себастьяна, и его веки окончательно склеились. Придя на другой день на работу, Себастьян сразу увидел отчет, составленный на основе информации, полученной из компьютеров убитых. И тут не обошлось без потрясений. Выяснилось, что кто-то буквально бомбардировал Терезу письмами, где красочно рассказывал об изменах Трифоны. Похоже, по содержанию сообщения приходили и трифоны, но развивали тему неверности Терезы и ее тайных встреч с мужчинами. Полицейский ожидал, что в их компьютерах найдут что-то интересное, от чего можно будет протянуть параллель к преступлению, ведь сейчас ни один уважающий себя молодой человек не обходится без социальных сетей. Но что это будет такой серьезный и методический подкоп под отношение влюбленной пары? Мозг Себастьяна взрывался возмущением, когда он читал ложные послания, повествующие о неверности одного и другого. А как правдиво были подтасованы события? Даже Себастьяна засомневался. «Представляю, каково было вспыльчивому Трифаны и ревнивой Терезе», — тут же представил зам. Все эти письма приходили с фальшивого профиля, который так и назывался «Анонима». Видимо все, это действие, видимо, все это действие было рассчитано на то, что молодые люди замкнутся, перестанут доверять друг другу и в конечном итоге поссорятся и разойдутся. Чего никак не произошло, судя по свидетельским показаниям друзей, которые утверждали, что у пары до последних дней были спокойные, очень трепетные отношения. Кому принадлежал профиль, пока не выяснили, так как этот аноним оказался мастером своего гнусного дела. Но и у нас не идиоты работают в отделе информационных технологий. Ну, займет поиск того, кто прячется за этим фальшивым профилем еще пару дней. Но выявит эту сволочину обязательно. Уверенно произнес Себастьяна, закончив читать отчет. Его чутье детектива наконец-то возникла на излюбленном месте, завозило носом, занервничала, нашептывая. Горячо, горячо, не упусти. Ну что же, я так и думал, это какая-то личная драма, а вовсе не киллер произнес вслух полицейский. «Ага», — сказала зверушка и пошевелилась. «А ведь настрочить такие письма мог бы любой из подозреваемых». «Мог бы, а мотив тоже есть у каждого», — поинтересовалось существо и хрюкнуло. «С мотивом проблемы, это точно. Хотя я бы выбрал Умберте. Он, как неуравновешенный тип, влюбленный в Терезу, подпадает под психологический портрет, написавшего эти пасквилия». «Ну-ну», — недовольно буркнуло существо. «А что это за ну-ну?» «Что не так?» — полицейский задумался. «Конечно, под этим профилем может скрываться кто угодно. А если это сделала женщина?» Вдруг осенила Себастьяна. «Черт побери! Уж больно сам способ разлучения влюбленных напоминает женскую месть». «Вот!» — вякнул зверек и испарился. «А есть уверенность в том, что человек, писавший клеветнические письма, и убийца одно лицо?» «Нет», — сам себе ответил Себастьяна. «Это только предположение». Он прислушался. Кто-то хотел прорваться к нему с докладом, но секретарша за дверью не пропускала. «Правильно делает, я же предупредил». Он взглянул на часы. «Мне нужно еще полчаса, чтобы хоть как-то разобраться, а потом провести летучку и выслушать все версии». Он подумал о том, что по закону подлости события понесутся в скач, когда жену выпишут из больницы. Хоть бы забрать ее самому оттуда, а то уж совсем нехорошо получится. Он открыл протоколы друзей и знакомых. «Правда ли все так хорошо было у Терезы и Трифоны? Неужели совсем никаких ссор и разногласий?» Себастьяна подпер подбородок руками и погрузился в чтение.